Глава 7. Демократия Цезаря Завоевание Галлии произвело огромное впечатление в Италии, потому что было провозглашено в критический момент ее истории. Цезарь действительно был счастлив в своем предприятии. Присоединение Галлии совпало с возобновлением великой борьбы между старыми италийскими традициями и сладострастной, художественной, ученой и испорченной восточной цивилизацией. Древний латинский дух не умирал. Он еще встречался во многих фамилиях, несмотря на свое богатство или зажиточность, оставшихся верными тому, что было прекрасного и полезного в древней простоте. Он еще со всей силой боролся против новых нравов, стараясь опереться не только на священные воспоминания прошлого, но и на некоторые восточные философские системы. Читали много Аристотеля, боровшегося с самыми гибельными бичами республики с роскошью, возрастанием потребностей, торговой жадностью. Варон писал свой прекрасный трактат о гражданских и религиозных древностях, чтобы своей эрудиции восстановить самую почетную часть прошлого. В этот же самый момент мистико моральная секта, возникшая в начале столетия в Александрии, получившая имя неопифагорейцев, имела влияние над распространением в итальянском обществе книг о нравственности, приписывающихся самому Пифагору, В которых прославлялись все добродетели, исчезавшие в высших классах Италии. Благочестие, почтение к предкам, благородство, умеренность правосудия, тщательное рассмотрение всякий вечер всего совершенного за день. Однако, несмотря на столько усилий, влияние Востока с его пророками и роскошью наводняло Италию. Завоевание Помпея, увеличение государственных доходов, изобилие капиталов и благосостояния снова опьяняли демократию. Италия была более не амазонкой или минервой мира, но вакханкой. Афродита и Дионис толпой над захватили Рим, проходя по нему днем и ночью в бешеных и необузданных процессиях, приглашая на праздники и разврат мужчин и женщин, патрициев и вольноотпущенников, рабов и граждан, богатых и бедных. Банкеты рабочих обществ и избирательных коллегий были так часты, так многолюдны и так великолепны, что в Риме с каждым мгновением поднимали цену на съестные припасы. Хотя республика покупала хлеб повсюду, в Риме постоянно чувствовался в нем недостаток. Богатели владельцы пригород-садов, скотоводы, бесчисленные городские трактирщики и виноторговцы. Эврисак – самый крупный булочник Рима. Эврисак – темный вольноотпущенник, владевший огромной пекарней и большим количеством рабов составил себе такое большое состояние, скупив поставки на государство. Это состояние позволило ему в один прекрасный день поставить странное надгробие в виде печи. Везде в Италии строили дворцы, виллы и фермы и покупали рабов. Частная и общественная роскошь продолжала увеличиваться. После Галии тех выгод, предприятий и празднеств, которые должно было доставить новое завоевание, Жадную новшеств публику более всего интересовал каменный театр, который строили греческие архитекторы. Постройка этого театра была смелым шагом. Помпей, правда, даже в этом случае хотел щадить поклонников традиций. Он предполагал остаться в согласии с законом, приказав построить на вершине амфитеатра храм Венеры, чтобы скамьи зрителей могли быть рассматриваемы как огромные лестницы, ведущие к маленькому храму но Помпей был человек, который всегда страшился своих успехов. Он не сомневался, что для большинства римлян постройка этого театра дороже завоевания Сирии. В ожидании этого большого каменного театра честолюбцы издерживали бешеные суммы, давая народу во временных деревянных театрах зрелища, продолжавшиеся несколько недель, нанимая гладиаторов, музыкантов, танцоров и шутов покупая повсюду львов, пантер и тигров, слонов, обезьян, крокодилов, носорогов, которых показывали и заставляли сражаться. Все правители Азии и Африки принуждены были сделаться поставщиками диких зверей для своих римских друзей. Скавр, давая в 58 году Эдильские игры, истратил почти все доходы со своих восточных имений, чтобы украсить тремя тысячами статуй, чудными картинами из Сикиона, и тремя стами прекрасных мраморных колонн «Деревянный театр», вмещающий 80 тысяч зрителей и существовавший всего один месяц.